Глава 16. Утро не задалось сразу. И вроде все происходило как обычно, но с маленькими нюансами. Во-первых, подъем нам устроили в шесть утра, чего, в общем-то, давно уже не наблюдалось, но и чем-то таким из ряда вон не являлось. А дальше началось. Открылась дверь в казарму, и тихим голосом командира прозвучало. «Подъем!» Тут сработал рефлекс. Подрываемся и начинаем одеваться с закрытыми глазами, пытаясь проснуться. «Через шесть минут у главных ворот, на разминку». Но прежде чем закрыть дверь, ехидно добавил. «Опоздаете? Даже есть в казарме будете. Фиг вам они, поварихи, и свободного времени не обещаю. Время пошло. Вот ведь подстава. Где эти ворота, я примерно помнил, но вот шесть минут... Мало того, что надо не заблудиться, так еще добежать успеть. А до них не меньше километра, а может и больше. Коридоры так виляют, что трудно определиться». Короче, неслись мы, как стадо носорогов, сметая все на своем пути. Как говорят, носорог плохо видит, но при его весе и силе это не его проблемы. Так и у нас получилось. Уж больно угроза, страшно звучала. Кругом куча баб и никаких вариантов. Похоже, капитан нашел выход. И все эти красавицы пройдут мимо нас? И ведь подобные мысли посетили не только меня. «Мажор, это подстава!» Взвыл белугой балагур. Парни с надеждой уставились на меня. Прорвемся! И рванул к выходу, крикнув уже на бегу. «Не отставать?» Надо ли уточнять, что вторым рванул балагур, подстегнутый страшным обещанием командира. Тут, оказывается, везде посты и парни с автоматами. серьезные такие, пропуск требуют. А нам никто не давал. Вот он, коварный план капитана. Я на миг даже растерялся. Нет, я все понимаю, сам служу. Но зачем было тыкать в меня автоматом? Подумаешь, пытаюсь объяснить. Но ведь я пытался. Вот теперь пусть не обижается. Оружие мы, правда, на всякий случай отобрали, а то вдруг кто пальнет в спину. А время утекает, как песок сквозь пальцы. Еще два поста преодолели нас скоком. С дороги, немедленно, с дороги! Ару подбегая к бойцам охраны. Понятное дело, что никто нас пропускать не собирался. Даже вперед выступили. Один даже руку вперед выставил. Немедленно остановитесь! Предъявите пропуск. Начинаем замедляться, лезу рукой в нагрудный карман. Эх, парни, вам бы нашего капитана в командиры. Теперь вот лежите, отдыхайте. А уж про охрану возле главных ворот вообще молчу. Они-то такой гадости вообще никак не ждали. Нападают-то снаружи, а тут сперва топот, что тоже не способствует тому, чтобы заподозрить в нас нападающих. А вот, когда мы уже открывали двери, взвыла сирена. Блять, кажется, спалились. Протянул Лаки. «Тебе не пофиг. Главное, успели!» Уже выскакивая на улицу, заметил Благор. А там стояли трое. Тепло одетые Рогожин, Степаныч и еще какой-то полкан. Похоже, есть тут дорога покороче. Есть. Запас в двадцать секунд. Глядя на секундомер, заметил капитан и, повернув голову к полковнику, заметил. «Как видите, Андрей Иванович, главное правильно замотивировать. Так что...» «Спортзал на четыре часа в день наш?» «Ваш, ваш!» – пробурчал полкан, и, взяв в руки рацию, начал процесс. «Отбой тревоги! Медиков на посты!» И, видимо, решив слегка нагреть обстановку в умах подчиненных, а то, что кто-то за наш забег получит по голове, и так понятно, добавил. «Медчасть! Если офицеры начнут просить вазелин, не давать! Я ему устрою!» И уже капитану. «За оружием пришлю!» «А сейчас до свидания, пойду драть, пока тепленькие. И, бросив взгляд в нашу сторону, поинтересовался. «Надеюсь, сильно никого не покалечили?» «Никак нет!» — вытягиваюсь. Все же свои!» «Ну да, ну да!» Полкан скрылся, и пока дверь не закрылась полностью, оттуда раздался мощный рык и отборный мат. Капитан же, взглянув на наши начинающие замерзать тушки, усмехнулся. «Ну что, даже шапки не взяли?» «Да уж, здесь вам не там!» Внутрь в ближайшие полчаса лучше не соваться, поэтому вот вам первый урок выживания. Даже если будете двигаться, уши можете отморозить. Поэтому отрывайте или отрезайте полосу ткани от рубахи. Балагур, не надо этого делать. Вот держите, я уже приготовил. Так, на всякий случай. Складывайте вдвойне и прячьте уши. Так, Лаки, ты-то сибиряк, чего не сообразил взять шапки? Все побежали, и ты побежал. Аргумент. Ладно, начинаем греться. Оказывается, для того, чтобы мы вкалывали, не жалея сил, нас даже подгонять не надо. Начал сочковать, и все, замерзаешь. Так что греемся. Я сегодня так старался, что случайно сбил Руслан с ног. Хотелось бы верить, что не случайно, но... А может... Да нет. Поскользнулся я. И так удачно, что падая, зацепил командира под коленку. Хотя нет, не так. Поскользнулся случайно, а зацепил уже падая. Асмысленно. Короче, Руслан остался весьма доволен. Ведь я воспользовался собственной ошибкой, а он сплоховал. Вот ведь странный человек. Помнится, мы толпой его кое-как уронили, и он разбил себе нос. Так ведь так доволен был, что мы вместе смогли сработать. Выходной дал. Сейчас, по прошествии времени и многое узнав о нем, начинаю понимать его поступки и даже эту радость. Ведь как ни крути, чем больше мы можем... Тем меньше шансов, что нас убьют. Хотя гоняет он, конечно. Ну да. Ну да, собственно, обычная тренировка, не считая того, что холодно и снег кругом. Хм. А ведь по логике вещей, в теплой одежде тренироваться будет... Караул, помогите! В запреем нафиг, да еще и неудобно. Да и ударить нормально через слой одежды. Чувствую, ждут нас веселые времена. А пока пора завтракать. Как я уже говорил, столовая здесь общая. И нас здесь любят. Так сильно, что удивительно, почему эта одежка не дымится. Ну да, я их понимаю. Встают-то обычно часов восемь, а мы устроили всем побудку в шесть. И если люди в гражданском просто не выспались, то боюсь представить, как нас будут встречать военные. А ведь сейчас здесь нет ни одного. Видимо, полковник все еще прочищает трубы. Вот и думаю. «Не выспавшиеся, злые и голодные мужики – это сильно страшно». А ведь довольный жизнью Рогожин твердо пообещал некоторые послабления режима. Все же что-то он у полкана выспарил, кроме спортзала. Так что по-любому мы у местных будем в фаворе. Потому что, несмотря на раннюю побудку, некоторые дамы посматривают в нашу сторону с интересом. А Балагор уже улыбается своей фирменной улыбкой девушки на раздаче – говоря замысловатые комплименты. Не только ей, но и тем, кто стоит чуток в сторонке. Дамы благосклонно принимают его старания. А что? Их-то мы факт не разбудили. Как известно, кухня просыпается первой. Так что стараемся не отстать от Вовки в раздаче комплиментов. Дополнительный компот он, знаете ли, стимулирует. Ну да, балагур, всегда действует наверняка. Сейчас проведет разведку и через недельку будет здесь своим. А мы будем в курсе всех событий. Как это ни странно, но именно кухня знает все. А девчушки ничего такие. Может, чего и перепадет. Хотя ну его нафиг. Вспоминая последний заход по поварихам... Брррррррррррр. Вован тогда клялся, что не знал, что эта подруга такая страшная. Ну да хрен с ним. По крайней мере, кормят тут вкусно. С аппетитом уплетаем завтрак, с интересом посматривая по сторонам. Только Лаки сосредоточенно пялится в тарелку, не отвлекаясь. Что поделать, женатый человек, вот и не хочет себя лишний раз расстраивать. Причем, несмотря на то, что у нас коллектив мужской, и поржать над товарищем святое дело, над Сашкой в этом плане не прикалываются. А какой смысл? Пробовали шутить, типа он тут, а жена у него там, одна скучает. А красивую женщину развлечь – долг любого настоящего мужчины. И что? Толку-то? Он вообще такой, его подколют, а он не реагирует. Даст в морду и дальше не реагирует. А кому это надо? Учитывая, что в остальном он парень отличный, но вот в тему жены лучше не трогать. Я-то и не пытался никогда. А вот балагурта да. Пару раз даже разнимали их. И устраивали внушение вместе с Ханом. Вот только санины аргументы поубедительнее были. Так что теперь даже Вовка его Лиду не трогает. А там как-то привыкли. Иногда, конечно. Вот как сейчас. «Лаки, ты глянь, какая цыпа!» Вовка подталкивает локтем. Сашка поднимает голову, смотрит и равнодушно признает: «Красивая!» «Скажи, твоя лучше?» «Ты ж фотки видел», — усмехается Лаки. «Вот и скажи». «Хм, сложный вопрос. Парням новая забава понравилась, и все принялись голосовать. Так как Лаки не голосовал, то результат получился девять голосов за его даму сердца. Ну, не обижать же хорошего парня». Тем более, что Лида действительно кроссовка, ну, судя по фоткам. Естественно, на достигнутом мы не остановились и принялись полушепотом обсуждать прелести присутствующих дам. А что вы хотите? О чем нам еще разговаривать? Вот еще бы Рогожин не обломал, а то нарисовался, улыбаясь, и огорошил. Значит так, парни, у вас час переваривать все, что съели, потом пойдем в спортзал. С вами будут заниматься новые инструктора. Учтите, это настоящие звери, даже я их боюсь. «Но, если вы меня не опозорите, гарантирую появление свободного времени», улыбается, бросая взгляд в сторону сидящих невдалеке женщин. «Но если нет, пахать вам, как медным котелкам!» И, добивая наповал, пояснил. «Учтите, здесь тьма народу и кое-что для досуга имеется. Так что можно и замутить!» Многозначительно замолкает, глядя на наши счастливые рожи. «Конечно, алкоголь для вас под запретом!» Вижу по вашим честным глазам, что вы поняли. Но если хоть один на запах и попадется, будет тихо сидеть и завидовать остальным. Но для начала придется постараться. Очень сильно постараться.